Глава 19. Я почти ничего не помню о первых днях после смерти Мэйв. Однако мне не забыть, как мистер Отерсон сидел на похоронной мессе вместе с семьёй и плакал, прикрыв лицо руками. Его горе было таким же необъятным, как и моё. Я понимал, что после надо бы к нему подойти, попытаться успокоить, но я даже себя успокоить не мог.